Глава 5. На следующий день рано утром, когда киса завтракала перед уходом в школу, я тоже села за стол, стукнула по яйцу ложкой и начала очищать скорлупу. «Так поступают только плохо воспитанные дети», – неожиданно сказала девочка. Я откусила верхушку яйца и удивилась. «Ты о чем?» «Вчера в институте первое занятие посвящалось теме, как едят воспитанные дети» объяснила киса. Там было много заданий. Мы их разбирали. Яйцо нельзя лупить ложкой. Я заморгала. А как его нужно есть? Киса подняла указательный палец. Изложи твои варианты. Пожалуйста, все. Постучать яйцом по столу или покатать по нему. Начала я. И больше ничего в голову не приходит. Киса нахмурилась. В каждом приличном доме должен быть кольщик яиц. Я с трудом сдержала смех. «Солнышко, где мы его поселим? Конечно, квартира у нас большая, есть пара свободных комнат, но я не уверена, что Макс придет в восторг, если здесь поселится человек, в чью обязанность входит разбивание по утрам скорлупы яиц, и чаще всего мы едем глазунью». Киса закатила глаза. Мрак и туман. кольчик не мужчина, а предмет. Им обрушивают дом. Какой дом? Не поняла я. Мрак и туман. Скорлупа — дом, яйцо в нем живет. Кольчик рушит дом красиво, по-дворянски. Бить им о стол — это... Э, сейчас слово забыла. Фу-фу... Фотопопа. Я чуть не подавилась куском сыра. «Фотопопа?» «Да», – кивнула малышка. «Хорошо воспитанные дети никогда не делают фотопопу, а верхушку скусывают только крокодилы, но их в приличный дом не пустят». «И как положено есть яйцо?» – поинтересовалась я. «В каждом интеллигентном доме есть резчик. Он снимает верхушечку», – пояснила киса. «Всем привет», – сказал Макс, входя в столовую. «Кисуня, чего такая грустная?» «Не успела поприветствовать тебя как следует воспитанной девочке», пригорюнилась малышка. «Хочешь, я еще раз войду?» предложил Вульф. «Это будет весьма мило с твоей стороны», сказала киса. Макс, старательно удерживая на лице серьезное выражение, вышел в коридор и крикнул. «Сообщи, когда будешь готова». «Конечно, любимая папочка!» ответила кисоля и зашептала. «Хочешь, я тебя научу, как правильно приветствовать главу дома?» Я забыла про яйцо. «Давай». «Эта штука называется...» начала малышка. «Ну, э... Ну... Но... Конексан. Смотри очень внимательно. Одна нога впереди, другая сзади, передняя медленно сгибается, задняя опирается на носок. Пятка первой ноги находится на одной линии с носком второй. Спина прямая, голова опущена. Но не висит на груди. Руки изящно согнуты в локтях. Мы приседаем и хором произносим. «Готен морган тебе, дорогой наш пэр!» «Вы готовы?» — крикнул Макс. «Кушать хочется!» «Да!» — ответила киса и присела в реверансе. «Лампа, ну Я поставила правую ногу перед левой. «Продвинь сгибательную ногу вперед!» — зашептала малышка. «Мрак и туман! Лампа, не молчи! Наш дорогой Пэр! выкрикнула я и свалилась на пол. «Это мое самое лучшее утро!» — расхохотался Макс. «Хочу, чтобы каждый день было так. Лампуша, сама можешь встать или тебя поднять?» «Сама поднимусь!» — прокряхтела я. Вульф, ухмыляясь, сел за стол. «Хорошо воспитанная девочка никогда не падает в конниксане», заявила киса. «Книксон?» осенила меня. «Реверанс?» «Ну да», кивнула киса. «Я так и говорю, конниксан. Папа гречневую кашу не едят ложкой, хорошо воспитанная девочка так не делает». «Я мальчик», возразил Вульф. «А чем гречку положено есть?» «Гречевниками», заявила малышка. «Вот у нас дома какие столовые приборы?» «Обычные», — ответила я. «Вилки, ножи, ложки». «А спросила киса. «Габели», — хмыкнул Макс. «Мудреная словечко. «В интеллигентном доме вилок нет. В нем есть габели. Вилками пользуются в тех семьях, где грызут семечки», — отрезала киса. «Габели более ста видов, а у нас их сколько?» «Два». Рубка ответила я. Большие, маленькие, ну, еще твои детские, старые. Не выбрасываю их из ностальгических воспоминаний. Это размеры, поморщилась малышка. А я про виды. Есть рыба-габели, мясо-габели, торта гобели Лампа, нам надо съездить в магазин товары для настоящих дворян и хоть что-нибудь там купить, а то гости придут, а мы правильно стол не накроем. Киса, ты готова? Закричала из прихожей Краузы. «Я уже пришла!» «Ой, чуть не опоздала в школу!» Подпрыгнула малышка, кинулась к двери, но притормозила у порога, обернулась, сделала книксон и пропела. «Гран-мерси, маман и папан, за чудесный завтрак!» Вот, едва не ушла без интеллигентного спасибо родителям. Прямо фотопопа назревала. «Что это было?» оторопел Макс. Киса вчера сходила на пробный урок в Институт хороших манер юных княгинь. Начала я. И тут в комнату опять влетела киса. Маман и Папан. Ауф. Э, забыла. Слово забыла. Сегодня опять на занятия пойду. Меня приняли в пенсионерке. Княгиня берет только пять девочек. Маман и Папан. Ауф. Ауф. Ну почему я забыла? Это жуткая фотопопа. Как прощаться интеллигентно? Ауф. «Вер... Ауфедерзейн!» — подсказал Вульф. «Ой, точно!» — обрадовалась малышка. «Мерси, папан!» Когда киса умчалась в прихожую, Макс стал давиться смехом. «Немедленно прекрати!» — зашипела я. «Ребенок обидится!» «Папан в шоке!» — простонал Вульф. «Сейчас кончаюсь. Ваши реверансы выглядели восхитительно. Лампа, ты так интеллигентно воспитана, шлепнулась на пол!» Падение поразило меня своей грациозностью. Слушай, почему Кисуля говорит мрак и туман? Не знаю, ответила я. А выясню сегодня вечером. Меня еще интересует, что такое фотопопа». Макс рухнул головой в тарелку. Умираю воды. Институт хороших манер юных княгинь, магазин товары для настоящих дворян. Ее приняли в пенсионерки. Сейчас скончаюсь. Ни в голову не могло прийти, что Киси там так. Понравится, недоумевала я. Она изо всех сил старается применить на практике полученные на уроке знания. Ну, перепутала девочка слова «пансионерка» и «пенсионерка». Ничего страшного. Попрошу Николашу проверить это учебное заведение и его владелицу, пообещал Макс. Если там все чисто, то пусть киса ходит, скоро ей надоест реверансы делать. Съездите в этот магазин, купите ей пару нужных габелей. Ненадолго сия история. Я пока ничего плохого в этом не вижу. Научиться есть ножом и вилкой уже хорошо. Короче, папан собрался в офис. А маман? Едет к академику Решеткину, отцу Сергея. Отрапортовала я.